Замолчал. Ага, отмалчиваетесь! Как-то наигранно, без искренности торжествовал Алехин. Отворачиваетесь. Стараясь не смотреть на торжествующего Алехина, Валентин устремил взор в угол комнаты, где сначала допроса обретался какой-то человек среднего роста и средних габаритов. Не худой и не толстенький. Все в нем было нейтрально. Как-то проходя мимо внимания и коричневый костюм